Глава девятнадцатая. Сказки для Ады. «Ребят, господи, как же это здорово!» Ада, прихрамывая, ходила от одной картины к другой и улыбалась. Так как она не улыбалась уже давным-давно. «Рома, Яр, спасибо! Это лучший сюрприз, который может быть в этой жизни! Честно, правда!» «Да ладно тебе!» – немного смущенно произнес Роман. «Прям уж сюрприз! В конце концов, надо же было посмотреть на них вдоволь!» — Напоследок. — Не скромничай, тебе это не идет, — покачал головой Яр. — Идея и правда, была отличная. — Сколько мы не видели в добрый путь? Лет пятнадцать или больше? Роман задумался. Подошел к картине, провел по багету кончиками пальцев, улыбнулся. — Не знаю, — пожал он плечами. — Давно не видели. У меня от нее почему-то сердце колет, я ее убрал. Но вот когда, может, позабыл. Картина была простая. Совсем простая, совершенно земная и трогательная, как-то по-детски, что ли, трогательная. Родители провожают двоих девушек, и троих юношей, те уже сели в поезд и смотрят из окон на родных, махают им руками, а те машут в ответ. На картине нет ничего, кроме вагона, лиц уезжающих и спин провожающих. Но она дышит летом, эта картина. Летом, юностью, нетерпением, скорой дорогой и... Ну, конечно, как иначе. Чем-то светлым, волшебным, невероятным. что ждет уезжающих во время пути. Лето рвется с картины на зрителя, который вдруг внезапно начинает замечать детали, которых не видел раньше. Резную тень древесной кроны на вагоне, силуэт птицы, взлетающей с его крыши, бабочку, которая присела на раму открытого окна, полосатую маленькую кошку, которая выглядывает из клапана рюкзачка одной из женщин, стоящих на платформе. А потом, уже при совсем ближайшем рассмотрении, становится различима блеклая истершаяся табличка в одном из окон поезда. Очень странная табличка, на которой написано «Москва, Луна». «Спасибо, Ром». Ада промокнула уголок глаза платочком. Она действительно да слез. Как же я по ней скучала. «Да они все до слез», — я вздохнул. «Разве только предвкушение плакать не заставляет, а так...» Ну, вы что-то оба не того, проворчал Роман. Вы зачем Недленку с слезагонкой объявляете тут оба? Кто ж тебе виноват, что ты гений, а? спросил Яр. Нет, ну правду. Ну, Ром, ну так и есть. Надо она и тленка чтобы пробирала до костей. Вот нас пробрало, и нечего обижаться. Света мало, вздохнул Роман. Окна бы открыть. А я сегодня толку уже нет, слишком темно. Нормально, махнул рукой Ада. Завтра будет солнце, ещё посмотрим. Можно по двери, по три штучки выносить на улицу и смотреть при хорошем свете. Но в тени, тот же поправил Роман, чтобы не бликовали. Это будет наша личная выставка. Твоя персональная, Ром, для нас. Мы вип-гости, Яр усмехнулся. Как тебе идея? А что? Отличная идея, согласился Роман. Прогноз погоды на завтра хороший, значит, завтра и начнем. За несколько дней все пересмотрим. «Тогда пойдем по такому случаю чай выпьем», — предложил Яр. «И завтра я вам, пожалуй, кое-что попробую показать». Но как показать? Так, немножко». «Ничего не поняла», — призналась Ада. «Завтра поймешь», — улыбнулся Яр. «Я не уверен, что тебе понравится, но я хотя бы попробую». И снова непонятно. Ада выжидающе посмотрела на Яра, но тот в ответ лишь едва заметно усмехнулся. Утром следующего дня они снова собрались на террасе у Романа ради выставки, тот даже навел там порядок, по крайней мере попытался это сделать. На качественную уборку Романа, конечно, не хватило, но он убрал все со стола, протер его, перемыл кучу грязных чашек и отряхнул пыль занавесок, к которым не прикасался, кажется, с прошлого года. Еще он сумел каким-то невероятным образом умудриться наступить на тюбик с зеленым акрилом. и когда зрители прибыли, им пришлось перед торжественным выносом картин на природу вытирать с пола краску, помогая хозяину. «Ума не приложу, как он там оказался!» – сетовал Роман. «Я вроде все убрал, и заказчиков разогнал, хватит уже этого счастья, нарисовался на всю оставшуюся жизнь. Сколько там той жизни? И на тебе, иду, понимаете ли, с чайником кипятку к мойке, и чувак, как полюнет. «Мироздание сопротивляется нашим планам», – серьезно ответил Яр. А мы настойчивые. итак, Ром? — О да, мы настойчивые, — подтвердил Роман. — Ничего, сейчас замоем. — Ада, ты поставь кофейку, что ли, а мы тут вытрем всё. Давай лучше ты сделай кофе, а я вытру, — предложила Ада. — Мыть полы — это женское дело, а не мужское. — Да ну тебя, поморщился Роман. — Женское, мужское. И потом, он твоя нетленка, считай, личная. Та Ада, которая на картине, полы мыть бы не стала. — Это ты про... «Кошачью королеву?» спросила Ада с грустью. «О нет, Ром, она бы как раз стала. Она и мыла, между прочим, много лет подряд». «Сдаюсь», Роман поднял руки. «Иди ставь кофе». «Так что ты хотел показать такое?» спросил Роман, когда они выставили на улицу первые четыре картины и перенесли их на северную сторону террасы, чтобы не падали на полотна прямые солнечные лучи. «Яр, не томи. У тебя какое-то, ну, очень заговорческое лицо сейчас». «Да ничего особенного я показать не хотел», — Яр поморщился. «Просто у меня для каждой твоей картины написано несколько строк. Это еще давно было, и я случайно нашел записную книжку. Несколько дней назад». Словно сама под руки подвернулась. Ну вот, бывают такие совпадения. Там не было про две последние картины, потому что книжка эта пропала тут, на даче, еще до того, как ты их написал. То есть не видел я ее лет пять. И на тебе. Сюрприз такой получился». неожиданный. «Ну, я и решил, что может быть стоит вам это все зачитать. Там совсем по чуть-чуть, но про каждую нетленку. Сегодня мы посмотрим четыре картины, значит, надо прочесть записи про них. Как идея?» «Великолепная идея», восхищенно сказала Ада. Посмотрела на Романа в поисках поддержки, но он в этот момент смотрел на Яра. Смотрел странно, прищурившись и словно с некой тенью сомнения. «Что скажешь, Ром?» «Прочти». Решил Роман после полуминутного молчания. Это будет интересно послушать. Ну давайте. Яр подошел к встрече, открыл старый замусоленный блокнот и принялся листать странички. Блокнот был крошечный. Адье показалось странным, что Яр назвал его записной книжкой. Какая что тут книжка. Но она промолчала. Встреча. Сегодня произошло невероятное событие. К нам вернулась Гала, которая, как все мы думали, уехала от нас навсегда. Кажется, она хотела сделать из своего появления сюрприз, но мы оказались на той же дороге, по которой она возвращалась, и сюрприз не удался. А вот встреча удалась, потому что радости нашей не было предела. Особенно сильно, конечно, радовался Роман, и он тут же перестал сердиться на Аду, которую считал до того одной из причин отъезда Галы. Теперь все мы снова вместе, и все у нас будет хорошо. Нас ждет такое прекрасное лето, и на всю жизнь мы запомним эту дорогу и тепло. и высокое небо, и ощущение полета. Когда мы бежим навстречу ей, а она летела навстречу нам». Роман стоял, прикрыв глаза и замерев. Она даже плакала, беззвучно и не утирая слез. «Читать следующую?» – спросил Яр. «Погоди, я еще от первой не отошел», – попросил Роман. «Но почему ты не говорил про это раньше?» а зачем?» – немного удивленно спросил Яр. «Я же для себя это записывал». «Картины и так все говорящие. Просто у меня возникали эти слова, ну и вот...» Он пожал плечами. «Дубль. Не очень и нужен, если разобраться». «Нужен», — сказала вдруг Ада. Она уже вытерла глаза и, кажется, приготовилась слушать дальше. «Прочти про следующую». «Хорошо», — Яр перериснул страничку. «Ага. В добрый путь». «Мы уезжаем. После коротких и сумбурных сборов мы уезжаем». поспешно и совсем неожиданно для тех, кому мы были дороги. Предчувствуя вечное расставание, они пришли проводить нас, и потому это летнее яркое утро получилось одновременно сладким и горьким. Наш поезд уже готов к отправлению, все провожающие вышли и стоят теперь на платформе. А мы стоим у окна напротив своего купе и машем им в открытую настежь форточку. Машем, одновременно радуясь и грустя, а они машут нам в ответ. Машут мамы Галы и Ады, простившие все печали, горести и обиды. Машет мама Романа, огорченная отъездом своего сына, но при этом радующаяся тому, что он вырос благородным и прекрасным человеком. Машет наша мама, сумевшая простить нам с Яном то, что простить почти невозможно. И даже кошка Ляля и та машет, выснувшись из маминого рюкзака. «Мы уезжаем». Нас ждет долгая дорога через этот солнечный день, через ночь, когда за окном вагона повиснут в близком небе огромные звезды, и в купе будет пахнуть свежим индийским чаем, и мы будем сидеть и говорить о том, что нас ждет, о том, что дальше с нами будет, о том пути, который лежит впереди. Мы уезжаем навсегда, на Луну, в добрый путь. «Яр, ты...» Роман запнулся. «Ты до сих пор думаешь, что отец из-за тебя?» «Но ведь была экспертиза, и они же сказали...» «Они сказали, что у него не выдержало сердце из-за того, что он принял снотворное», — глухо ответил Яр. «Вот только он сам не принимал никакого снотворного. Это сделал я. Не для того, чтобы все получилось вот так, а потому что мне нужно было...» «Неважно. Уже неважно. И мама тогда...» Вы что, до сих пор считаете, что она уехала тогда в Пермь просто потому, что соскучилась по двоюродной бабке? Это не смешно. Она не предала меня, не рассказала ничего следователю, но испугалась. Меня. И правильно, потому что тогда я действительно...» Он отвернулся. «Она меня так и не простила, просто сбежала». «Но вы ведь созванивались, переписывались», — робко произнесла Ада. «Ну да», — кивнул Яр. «И на похороны я к ней приехала, если ты помнишь». Но это не отменяет того факта, что я, пусть того и не желал, убил отца. Он желал мне добра, так же, как и мама. Но тогда я этого не понимал. И не сумел им объяснить ничего, договориться. Сделать так, чтобы меня поняли и поверили. Вот поэтому мне и хочется думать, что она простила меня. Хотя бы на картине. Хоть так. Потому что сам себя простить я так и не сумел. А меня простила мама Галы. Там Ада кивнула в сторону полотна. «Потому что Гала вернулась. Мне тоже хочется думать так же, как тебе, Яр. И что ты, Рома, меня простил, мне тоже хочется думать. Потому что на самом деле все мы знаем, что никто никого не простил и не прощал. И не простит. добавила она, посмотрев Романа в глаза. «И это правильно. Может быть, я и дура, но такое даже дура способна понять». «Здесь все так и есть», — кивнул Роман. «Но там он тоже глянул на картину». «Тот Роман, он, простил тебя. И мама Аглая простила. Там печаль, да, но там все счастливы. Давай дальше, — попросил он. Предвкушение». «Вот про него у меня мал совсем», — Я ставился в блокнот. «Тут буквально несколько строчек, потому что никто из нас, кажется, по сей день не понял, что ж ты такое написал. Вот ты сам понял». Роман отрицательно покачал головой. Они втроем подошли к полотну относительно небольшому и посмотрели на него. На первом плане находилось некое возвышение, на котором стояли все пятеро. Стояли и смотрели на пейзаж, который простирался перед ними. Очень странный пейзаж. Часть пространства словно бы немного вогнута, и в этой части висело образование, напоминающее огромное кольцо, которое при ближайшем рассмотрении дробилось на бесчисленное множество фрагментов. Можно было различить и морскую гладь, и города, и небо, и звезды, и горы, и паруса, и самолеты, и даже птичью стаю. И все это бесконечное многообразие уходило внутрь кольца, на которое сейчас смотрели стоявшие на возвышении люди. Пространство вокруг было темным, неоднородным, словно бы облачным, но в то же время плотным и совершенно неопределяемым. Роман писал эту нетленку больше трех лет, постоянно дополняя ее и что-то переделывая, но даже после окончания работы он не был стопроцентно доволен результатом. Мало. Вот о чем он думал, глядя на кольцо. Оно больше это что-то. «Слишком мало. Я не могу уместить в картину все, что нужно. Там бесконечность. А какое полотно способно выдержать бесконечность?» «И что-то ты – спросил Роман. «Так, сейчас. Ага, вот оно. Предвкушение. Наш поезд прибыл в очень странное место. Мы вышли, и теперь силимся понять, куда мы попали. Наша луна оказалась много больше и много сложнее, чем мы могли даже предположить». И сейчас мы стоим и смотрим на нее, думая о том, что же она такое на самом деле. И сумеем ли мы найти здесь то, о чем мечтали. И себя. Где наше место в этом мире? таком невероятно сложном и таком странном. Отыщем ли мы дорогу? Что нас ждет? А ведь верно, кивнул Роман. Сел на табуреточку и снова посмотрел на свою же работу. Там неизвестность яр, ты прав. Ада, что скажешь? — Скажу, что здесь пока что не нужно хотя бы плакать, а можно просто смотреть и восхищаться, — ответила та. — Там очень сложно, Ром. И как ты сумел это все написать? Мы словно смотрим на что-то настолько бесконечно огромное, что оно, как бы сказать, не умещается в голове. — Ну, у меня не умещается в голове, что такое вообще может быть. Я плохо говорю, да? — Нормально, — покачал головой Яр. — Мы все думаем в одном направлении. Ты, Рома, запихнул в эту картину столько, что страшно делается. «Очень и очень многое». «Мало», — покачал головой Роман. «Там должно было быть больше». «Согласен», — кивнул Яр. «Много больше. Но в картину больше уместить невозможно». «К сожалению, да», — Роман вздохнул. «А да, как тебе сказки?» «Которые ты написал про картины, Яр? Очень здорово. Они словно бы дополняют то, что на полотне. Жалко, что ты, Яр, прочитал это только сейчас. Надо было раньше. Ну, да ладно. Лучше позже, чем никогда». «А что про следующую?» «О, следующая одна из моих любимых», — я улыбнулся. «Ловцы ласточек. Ром, давай ее поставим поближе». «Давай», — согласился тот, вставая. «Тоже ее люблю. Она как-то очень быстро написалась. Меньше двух лет работал». Ловцы были чуть ли не в два раза больше, чем предвкушение, и уже сюжетные. На первый взгляд они читались вроде бы легко, сложности и странности начинались при ближайшем рассмотрении. Сперва зритель видел верхушку высокой, светлой скалы, морскую гладь внизу и пятерых, причем все пятеро в этот раз были заняты делом. Трое парней набрасывали веревочные селки на пролетающих над скалой ласточек, а двое девушек, сидевших на корточках поодаль, плели сложную сеть из золотых тончайших нитей. Сеть, при первом взгляде, больше всего напоминавшую рыбачью, но потом становилось понятно, что это не сеть вовсе, а упряжка, в которую, судя по всему, девушки уже начинали запрягать пойманных ласточек. Черноволосая красивая девушка держала ласточку в ладонях и что-то ей шептала, а вторая девушка в это время готовила золотую сбрую, которую на ласточку предстояло надеть. И еще через мгновение становилось понятно, что несколько ласточек уже поймано, запряжено, и они спокойно сидят на земле, опутанные нитями, и ждут. Чего? Видимо, того момента, когда все ячейки и странные сети будут заполнены, и настанет время взлетать. Читай, белел Роман. Овцы ласточек, наше путешествие продолжается, и не все пути легкие и беззаботны, для преодоления некоторых нам придется потрудиться. Сейчас наша дорога лежит через море, и единственный способ попасть на другой берег – это ласточки. Гала и Ада сплели сети золотых нитей, а мы втроем ловим ласточек, которых Гала уговаривает послужить нам. Ада окутывает каждую ласточку золотой нитью, и вскоре они поднимут нас в воздух и понесут над морем туда, где находится следующая точка нашей дороги. «Следующая точка нашей дороги?» – переспросил Роман. Яр кивнул. «Немного странная формулировка». «Понятия не имеет, откуда она взялась», – пожал плечами Яр. «Вот ты знаешь, почему у тебя в каждой ячейке этой сети получилось по шесть узелков?» «Мне это показалось тогда красивым», – Роман задумался. «И сейчас тоже кажется. А что?» «Да вот это примерно то же самое», – объяснил Яр. Мне тоже так показалось. Точка и точка. Почему бы нет? Дочитываю. Следующая точка нашей дороги. Все мы ощущаем светлую грусть. Нам жаль ласточек, которым придется нести нас над морем. Но в то же время мы понимаем, что иначе нельзя. Иначе не может быть, потому что путь, который нам предстоит проделать, бесконечно важен. Пусть мы пока и не знаем для чего. Аглая просит прощения у каждой ласточки, а Ада старается сделать упряжку настолько мягкой и незаметной, чтобы ни одна из ласточек не ощутила ее присутствие и не страдала от мысли, что она несет на своих крыльях через море не только себя, но и нас. Простите, простите, пожалуйста, создание воздуха и ветра, но в этот раз так нужно. В этот раз так нужно. А вот это ты очень верно подметил, кивнул Роман. Мы здесь действительно не хотим причинять никому боль, и мы крайне осторожны, они не должны пострадать. Они не страдают. — согласилась Ада. — Они совершенно спокойны и даже не замечают наших сетей. — Да и ловите вы их очень осторожно, чтобы не причинить никому вреда. — Так и есть, — снова кинул Роман. — Яр, ты молодец. У тебя получились хорошие сказки. — Сказки? — переспросил тот. — Хотя, вообще, да, наверное, ты прав. У меня получились сказки. Для Ады. — Почему для меня? — удивилась та. — Потому что для тебя, — пожал плечами Яр. Рома автор, я рассказчик, а ты, выходит, слушатель. Значит, для тебя. Да, верно, согласилась Ада. Значит, для меня. Спасибо. С самого начала понимала, что будет сложно, но не думала, что настолько. Забота о маме отнимает почти все время, и я с трудом выкраиваю часы, чтобы хоть что-то заработать. О том, чтобы пытаться устроиться в школу, не может идти и речи, потому что оставить маму одну на несколько часов невозможно. Или почти невозможно. Это опасно. Стоит мне уйти надолго, она что-то делает. Несколько раз сжигала суп и кашу, забывая на плите ковшики и кастрюли. Зарила соседей, когда решила постирать одеяло. Вала с табуретки, решив протереть окно. Я ужасно за нее боюсь. Она делает это из-за болезни. Она забывает порой самые простые вещи. Но она не виновата, это все лекарство, которое ей назначают, и еще и больно, и постоянно плохо. Все время болит то одно, то другое. Я подстраиваю свой график так, чтобы не отлучаться из дома больше, чем на пару часов, а в гости выбираюсь совсем уж редко. Собственно, бываю я теперь только у Яра и пару раз в году у Романа. И каждый такой выход из дома для меня, как глоток свежего воздуха. Роман показал мне несколько картин, которые он называет нетленкой, то есть настоящими произведениями искусства. И эти картины потрясли меня до глубины души. Особенно сильно задели две работы, это «Встреча» и «Ловцы ласточек». Я потом полночи не спала, вспоминала каждую деталь и понимала, что Роман сумел заложить в эти картины огромный смысл. Хотя, кажется, он сам полностью не осознает, насколько глубок этот смысл и то знание, которое заключается в этих работах. Мне было странно видеть, что он рисует, оказывается, и меня тоже. Вот уж чего, а этого я не ожидала. От этих картин мне хочется плакать, потому что там все живые и молодые, и Ян, и Аглая. Мы вместе, мы где-то путешествуем, и все, кажется, друг друга любят, и никто никого ни в чем не винит. В последнее время я словно начала видеть город чужими глазами, и это очень странное ощущение. Я хожу и вижу то, чего не замечал раньше. Вот дерево растет, вот троллейбусные провода над улицей, вот лужа, которая появляется в одном и том же месте после дождя. Мой мир сжался до крошечного пространства, причем сжался гораздо сильнее, чем сжимался тогда, когда я находилась на зоне. Но и в этом пространстве, оказывается, находится множество всего значимого и важного, того, что я не замечала раньше, а теперь стала видеть. Сейчас снег уже сошел, и я жду, когда начнет расти трава. По дороге в магазин и в аптеку я прохожу мимо одного и того же газона. И раньше я его не замечала, а теперь этот газон стал мне другом. И я от всей души желаю ему поскорее проснуться, ведь весна уже скоро. Да, весна скоро. И весна – это дополнительные расходы, потому что надо будет вывести маму на дачу. В прошлом году я потратил на это очень много денег, и, и в этом траты предстоят не меньше. К тому же, по словам Яра, времена меняются, и цены подросли. Я не очень замечаю, что они меняются, но, видимо, Яр прав, потому что и молоко подорожало, и творог, и яблоки, которые надо покупать маме трижды в неделю, потому что она очень любит яблоки и жизни не мыслит без них. Надо набрать новых учеников, «И как это уговорить маму, чтобы она приучилась терпеть без меня дольше двух часов? Иначе мне денег на лет не заработать». «Ага, то есть работала она частным порядком», – покивала Берта. «Русская литература. Невелик был доход, судя по всему». «Да, это мало», – кивнула Эри. «Особенно тогда, когда начинаются всякие перемены». «Но ада эти перемены пока что не видит. Ты заметила?» «Заметила. Тут, видимо, как раз та самая развилка на подходе. Смена власти», – Берта задумалась». И вот тут, кстати, в Мирах Сонма очень интересное разделение начинается. Некоторые делают рывок сразу в тройку, некоторые останавливаются на двойке и уходят в тотальную деградацию. Есть, конечно, и другие варианты, но в подавляющем большинстве картина именно такая. «Ид», – позвала она негромко, – «не подскажешь нам, что там было по разделению Сонма в этот период?» «Либо тотальная грызня всех со всеми, либо включаются мозги», – отозвался Ид. «Это, конечно, обобщенно». Если брать примеры, сот как раз то, что получается при деградации и последующей стагнации. Прости, Эри, но это так. И не сомневалась даже, вздохнула та в ответ. Другие варианты это что-то типа Земли Н, Анлиона и прочих высоких миров, да? Ну, та Земля вышла на тройку за восемьдесят лет, потому что сумели остановить основные войны и не дать начаться новым, ответил Ит. А тогда, в тот период, когда мы там были, она находилась на распутье. Илью вы все хорошо знаете. Он родом из низкой тройки, которая пошла по пути развития, пусть и со скрипом, и двигается сейчас дальше вполне уверенно. Здесь надо смотреть. Я немного почитал и слегка удивился, признался он, входя в комнату. Дело в том, что смена шла, но она шла очень медленно и не должна была превратиться в то, во что превратилась. Просто одна формация смещала другую. То есть у этой планеты был реальный шанс выйти в низкую тройку уже вот к этому самому моменту, в котором мы сейчас находимся. А вместо этого происходит революция здесь, происходит разделение штатов, то есть Америки тут две в состоянии вражды. И происходит еще куча всего, в результате которого получается энное количество непримиримых врагов. И по итогу невозможность глобализации, торможения развития и науки, и техники, и хотя бы понимание, что планета у всех одна, и она весьма невелика. Есть несколько конгломератов, люто ненавидящих друг друга, потому что этому их обучили, их же создатели. И, соответственно, стагнация. Никакая транспортная сеть сюда не пришла бы ни под каким видом, понятное дело. Никакая официальная служба не стала бы пытаться помирить этот гадюшник без особой на той необходимости. «Лин, что про зонирование скажешь?» «А тут нечего зонировать». Лин тоже вышел с кухни, вытирая руки полотенцем. «Такие винегреты не зонируются». Оно вроде бы могло в теории потянуть до Индиго, но оно нестабильное, поэтому контроль по сей день эту систему не трогал. Только не надо думать, что таких миров мало, их дофига и даже больше. А еще они прекрасным образом самоубиваются, их, несмотря на все запреты, систематически грабят всякие ушлые граждане, и на защиту им никто не спешит, потому что эту цивилизацию изменит другая, пусть и не сразу. Да, практика показывает, что во Вселенной быть тупым, злым и жадным просто невыгодно. Иду усмехнулся. Жестоким можно быть от запросто, расчетливым можно, хитрым. Но тупость и злоба – это путь, ведущий в никуда. Здесь, к сожалению, картина именно такая. Вот вспомни, Бертик, когда девчонки были маленькие, что делал для нас Конклав? Какие посылки мы получали от Сангтрены? какие учебные программы были для детей? А ну-ка? Не нукой, усмехнулась Берта. У них с первого года жизни начиналась этика. И делалась расстановка приоритетов. Все эти задачки, как мышка, птичка и рыбка делили хлеб, например, который им принесла Даша. И там очень много все было. Но меня потрясло то, что и Дарью, и Веру с крошечного возраста учили быть людьми. Хорошими людьми. А еще учили любить. Это для меня тоже стало неожиданностью, когда я начала разбираться. Там было все, от любви к родителям до любви к цветам на клумбе, речке, небу, соседям и так далее. Это для ребенка, которому полтора года, если что, пояснила она для Эри. Да, звучит странно, но... Но это был так. При этом ни слова ни о стране, ни о планете, ни даже о городе. Это слишком сложные понятия, это позже, потому что это надо осмыслить. А крошка в полтора года про это понять не может. Про цветок на клумбе – да, может. Про речку, про маму, про папу, про кота. Она с грустью вздохнула. И еще экзамены санктрены, которые невозможно сдать формально. Ладно, это не суть важно. А вот другое, Берта помедлила... Высокие миры и высокая этика это в первую очередь осознанность. И учили девчонок по этим программам именно осознанности. Здесь ей не пахнет. И выглядит это жутковато. В городе нет ни одного куста. Чтобы одни неосознанные могли с легкостью следить за другими неосознанными. Чтобы не перерезали друг другу глотки. Тупиковый путь. «Верно мыслишь», – согласился Пятый, тоже входя с кухни. «Но вы почему-то забыли про главное». А ведь всего несколько минут назад было сказано, что процесс по какой-то причине пошел не так, как должен был пойти. Надо искать момент слома. Потому что причина в них, и только в них. «А что у вас, кстати, с грибницей?» – спросила Берта. «Есть какие-то маркеры и совпадения?» «Интересного немало, но это не то», – вздохнул пятый. «Хотя тема сама по себе очень богатая. Яр молодец, он провернул огромную работу». «Но, боюсь, для нас она бесполезна, за исключением одного маркера. Знаете, по ощущению...» Он замялся, подыскивая слова. «По моему, так сказать, сугубо личному ощущению, они выдают какую-то реакцию на удары, которую получают». «Про это мы уже давно поняли», — заметила Берта. «И они поняли тоже». «Э, нет, поняли, но не все», — покачал головой пятый. Тот момент, который можно назвать эффектом преломления. Я говорю только о первичной реакции, дальше все идет по нарастающей и увеличивается кратно, в разы. Яр, гибель Яна, сильнейшие удары и несколько серьезных катастроф как последствия. Яр нашел не все, их было больше, чем он думает. Роман, гибель Аглаи, та же ситуация, и опять они видят не все. Ада, тюрьма, барак, годы унижений и болей. Снова то же самое, и опять они увидели лишь малую толику событий. Дальше. Ухудшение ситуации у Ады, и приходят ответки, одна за одной, потому что она транслирует это все каким-то образом куда-то. Дальше больше. Он поднял палец. Происходит случай с Мишель, и ответ набьет Роман. Последствия чудовищные, но они их не замечают. Они их вообще практически не увидели, только крошечный фрагмент. И... Он сделал паузу. Мы отследили ситуацию по кластеру. Там эти ответки такие, что волосы дыбом. Это мы уже успели посмотреть, спасибо тем контролирующим, которые здесь были и оставили отчеты. Знаете, что такое гибель Яна на самом деле? Деструкция в Сиуре второго порядка. Первично. Дальше, выборочное поражение Сеура третьего порядка. Это, конечно, не реакция Блейки, но... Он запнулся. Это рядом. Степень нескольких тысяч миров со всеми пристными, такими как войны, глобальные катастрофы, переходы из одной части сети в другую. Это не есть хорошо. Ого! Только и сказала Берта. том то и дело, пятый вздохнул. Я рад бы сказать, что мы доискались и поняли, когда происходит, но мы все еще ищем. Что именно вы ищете? спросил Ид. Точки приложения, пожалуй, ответил Лин. Очень серьезный Лин, редко его таким видели. Ни один из контролирующих, действующих, так и не сумел понять, на что они влияют. Зато мы теперь очень хорошо поняли, почему эти материалы не пошли в работу и не были воссозданы. «Материалы, между прочим, довольно старые». «Насколько старые?» – спросил Ит. «Больше двухсот миллионов лет». Пятый невесело усмехнулся. «Да, он дотянулся далеко, что есть, то есть. Но, между нами говоря, он не доискался до того, что сейчас видим мы. Он смотрел в другую сторону». «То есть?» – нахмурилась Берта. «Он искал у них потенциальный контроль, ну, как и с другими было. Но они не потенциальный контроль, они не что иное». Пятый сел за стол рядом с Итом и устало вздохнул. «Так что же они тогда такое?» – спросила Берта. «Идущие к луне, видимо», – пожал плечами Пятый. «Слушай, как ты сказала, назывались картины, которые понравились Аде?» – вдруг спросил он. «Не сказала, а прошла в ее дневнике», – ответила Берта. «Встреча и ловцы ласточек. А что?»